Последний вопрос. Что за место изображено на фотографии? Пастбище, где я провел девять лет своей жизни. Овец там разводил. После войны американцы пастбище реквизировали, а когда вернули, я и продал его вместе с домом одному богачу. Думаю, сегодня владелец тот же. Что, там и сейчас кто-то овец разводит? На об этом не знаю. Но если судить по фотографии, очень может быть. Долина богом забытая, кругом на сотню километров ни души, ни жилья человеческого. Вряд ли хозяин проводит там более двух-трёх месяцев в году. Хотя места тихие, спокойные. А когда хозяина нет, кто за домом присматривает? Зимой там вообще никого не бывает, кроме меня, вряд ли еще найдутся охотники зимовать там по собственной воле. А лучше отдавать на зиму в государственную овчарню в городишке внизу, подножье. Заплатишь немного и забыл о них до весны. Дом построен так, что снег с крыши счищать не надо, сам упадет. А волноваться, что чего-нибудь украдут, и вовсе не стоит. Красть там никому и в голову не придет. Пока добычу до города затачишь, прокленёшь, все на свете. Снега столько, что просто хоронит заживо. Ну а сейчас там кто-нибудь есть? Кто знает. В это время ни, никого быть и не должно. Снегопады на носу, да и медведи по всей округе шарахаются, брюхо перед спячкой набивают. А ты часом не ехать ли туда собрался? Да. Похоже съездить придется. Кроме этого пастбища у меня из то никаких нет. Профессор Овца очень долго не раскрывал рта. По подбородку его кляксы растекся томатный соус от фрикадельек. честно говоря, сказал он наконец: "Тут до вас уже приходил один, спрашивал про то же самое пазбеща. В начале года это было, в феврале, что ли. У кстати, на тебя чем-то похожий, такой же молодой и шустрый. Постучался в дверь, сказал, что фотографию в холле увидел и дескать заинтересовался. А мне как раз туда скучно было. Ну, я помню, я много ему всего рассказывал. Он еще говорил, что собирает материал для какой-то книги. Я достал из кармана и протянул ему фотографию, на которой были мы с крысой. Снимок этот сделал в 1970 году с Лена два приятеля за стойкой бара. Я сидел к камере боком и попыхивал сигареты, а Крэсса улыбался к камере, оттопыривал кверху большой палец. Оба были молодые и загорелые до один это ты", сказал профессор Овца, поднеся фотографию ближе к лампе. "Разве что помоложе. Снимку восемь лет". Ну, а второй, похоже, и есть тот самый писатель, только теперь постарела и бороду отпустил. Бороду. Ну да, густые такие усы и борода. Я попытался представить крысину физиономию с бородой, но у меня ни черта не получилось. Профессор Авца начертил нам подробный план, как добраться до пастбища. Сесть на поезд, Не доезжая до Асахигавы, пересесть на другую линию и ехать еще три часа, пока у подножья горни появится маленький городишка. Оттуда до пастбища еще три часа на машине. Огромное вам спасибо, сказал я, поднимаясь с кровати. «М -м, откровенно говоря, не советовал бы я тебе влезать во все эти овечьи страсти. Посмотри, что стало со мной. Никого на свете овца еще не сделала счастливым а все потому что перед авцой добро и зло в жизни человека утрачивается всякий смысл впрочем у тебя надо думать своя ситуация да уж тогда желаю удачи сказал профессорцевца. Да, и заодно заберите пустые тарелки, оставите там за дверью.